Следующим порогом, который партии должны были преодолеть через 5 лет после своего образования, являлось наличие не менее 10 тысяч членов и отделений не менее чем в половине губерний страны. Я не сомневался, что, скажем, польские националистические организации способны набрать такое количество членов и, замаскировавшись под названием какой-нибудь брутально антивандальной партии, добиться серьезной поддержки в царстве польском. Но это положение заставляло их, чтобы выйти на серьезный уровень даже в своих регионах, слегка поумерить национализм и озаботиться поиском союзников на всей территории России. Пусть учатся договариваться. Еще одним ограничением было то, что если право избирать получили практически все взрослые подданные Российской империи, за исключением признанных недееспособных в судебном порядке, то вот избираться могли лишь те, кто отслужил в вооруженных силах Российской империи. К моему удивлению, это требование было воспринято совершенно спокойно. Ну да, после отгремевшей войны авторитет армии был невероятно высок и отслуживших очень много. К тому же после демобилизации и реорганизации вооруженных сил срок службы по призыву у нас вновь сократился до одного года. Да и до первых всеобщих свободных и демократических выборов, к моменту опубликования условий, было еще два года. Кто хочет, успеет подсуетиться. Я ориентировался на примеры европейских стран, той же Германии и Франции. Ну и на классическую форму организации демократических государств в Древней Греции и Древнем Риме. Ибо быть полноправным гражданином – это не только и не столько обладать правами, но и нести серьезное бремя обязанностей. В древнегреческих полисах место гражданина в случае нападения врага было не где-то, а на городских стенах. За стенами укрывались дети, старики и рабы. А тот, кто не вставал в строй, лишался статуса гражданина автоматически. Да и вообще, армия, помимо остальных функций, еще и отличный тренинговый лагерь. Ну, или должна им быть. Способный очень серьезно развить человека и очень серьезно переформатировать его ценностный аппарат. В армии человек на собственном опыте узнает про самого себя много нового. И пусть не всегда приятного, но точно полезного. Из армии он выходит более стойким и куда лучше готовым к любым невзгодам, поскольку на практике убеждается, что способен выдерживать серьезные психологические и физические нагрузки. Он знает, что такое работать в команде и подчиняться приказам, а также может точно оценить степень ответственности за собственные действия и отданные им распоряжения. Кроме того, Среди прошедших через армейскую службу много тех, кто отождествляет себя со своей страной. Именно поэтому, например, армии таких давно не воевавших государств, как, скажем, Швеция и Швейцария, по-прежнему комплектуются по призыву. Им не так уж нужны большая армия и подготовленные резервы. Зато им жизненно важен и нужен гражданин, который формируется с помощью этой армии. Вот только чтобы все это сработало... Через армию должны проходить все Ну или хотя бы все мужчины и те амбициозные женщины Которые собираются участвовать в управлении государством Студент, ты не студент, бизнесмен, не бизнесмен А год своей стране отдай Пока же подавляющее большинство молодых людей Будут иметь легальную возможность сначала откосить А потом презрительно кривить губы и поливать грязью лохов Которые не сумели откосить Ничего хорошего не выйдет. А именно так и было в покинутом мною будущем. Поэтому там система работала просто отвратно. Дай бог у нас тут, а нас работает как надо. Следующим пунктом политических реформ стал созыв учредительного собрания. Поскольку его работа пришла как раз на пик после военного взлета, авторитет Николая оказался достаточно высок для того, чтобы принятая Конституция закрепила за монархом обширные права. Не столько даже исполнительные и законодательные, сколько в области контроля. Хотя верховным главнокомандующим он остался по-прежнему. Ну да, монархии являются ими во всех европейских демократиях, где в системе власти присутствует еще и такая позиция, как король. Причем, несмотря на существенные расходы на поддержание такой вроде бы бесполезной и никому не нужной надстройки над, в первую очередь, демократиями, граждане, оплачивающие еще и монархию, отчего-то живут куда богаче и спокойнее, чем демократии, так сказать, чистые. Как мне теперь представляется причин тут две. Во-первых, лишняя система контроля, причем именно система, ибо монарх – это никогда не один единственный человек, а всегда структура. И, во-вторых, мотивация. Да, монархи тоже люди, и среди них может попасться глупец, гордец, мямля, да кто угодно. Но любой монарх поставлен в такие условия, что может, так сказать, владеть только целой страной, а не как каким-нибудь ее лакомым куском типа «Газпрома» или «Сургутнефтегаза». И передать наследнику или наследнице он также может либо всю страну, либо ничего. Поэтому для него чрезвычайно важно, как люди живут в его стране, и как они действительно, а не в краткий период выборов, относятся к нему и его династии. И вот эти довольно жесткие условия, в которых и существует монарх, почти всегда заставляют его действовать во благо государству, даже если он недостаточно умен или у него недостает воли. В отличие от всяких демократически избранных лидеров, которые пришли ненадолго, и за то время, что они прорывались к высшей власти, успели стать обязанными туевой хучей разных людей, обязательства перед которыми теперь им надо будет исполнять в первую очередь. То есть лошадь-монарх поставлена в такие условия, что способна бежать, Только по этой дорожке и от конкретных качеств конкретной личности зависит лишь скорость ее бега, но отнюдь не его направление. Я поднялся на трибуну и бросил взгляд на две асфальтовые полосы, разделенные широким газоном. А что, вполне приличная получилась автострада, то есть, прошу прощения, имперский тракт. Да, похоже, теперь все подобные дороги в мире будут именовать не автострадами или автобанами, а именно трактами. На этот раз мы здесь оказались первыми. И если удастся вырваться вперед в ядерной физике, на что я очень рассчитывал, недаром в свой физический институт столько денег вбухал, к тому же не только в него, но и во всю окрестную инфраструктуру, от железной дороги до десятка различных мастерских с уникальным оборудованием, и в радиофизике, то лет 40 преимущества стране обеспечим. А уж дальше как Бог даст. Каждому поколению свои вызовы. Но помочь ученым в решении этих задач я был не способен. Поскольку ничего не знал ни о физике ядерных процессов, ни, скажем, о производстве полупроводников. Единственное, что я мог сделать, так это собрать в одном месте в России лучшие умы и предоставить им максимум возможностей для работы. Ну и отобрать пару-тройку наиболее преданных стране толковых молодых ребят и намекнуть им, к чему все это может привести практически. Естественно, намекнуть лишь в таких рамках, которые исключают вопрос в лоб. А откуда вы все это знаете? Впрочем, мой возраст, жизненный опыт и статус ныне позволяли изрядно расширить эти рамки. Так что, даст Бог, все получится». Кстати, и радиофизическую лабораторию, занимающуюся большим спектром проблем, от практических типа радиолокации и полупроводников до общефизических, построили рядышком с физическим институтом. Будем стараться сделать там нашу силиконовую долину. А что? От границы далеко, университет поблизости имеется, опытно-промышленное производство есть на чем развивать, природа, воздух, все здорово. Почему бы и не получиться? Я же не идиот, строить нечто подобное в окрестностях огромного мегаполиса. О чем вообще те кретины думали, которые сколково под Москвой организовали? О том, чтобы им удобно было из своих офисов добираться, не вытаскивая жопы из кресел служебных мерседесов? Похоже именно об этом. Да, если там организовать высокотехнологическое производство, только на очистке воздуха для технологических процессов разоришься. По два раза в день фильтры менять придется». Да и текучка кадров вследствие такого рынка труда под боком жуткой будет, и стоимость рабочей силы бешено завышенной, не говоря уж о множестве других проблем. Я перевел взгляд выше. Над дорогой навис мост дорожной развязки. Тракт построен так, что въехать на него, минуя пункты оплаты, невозможно. Зато он прямой, С отличным поместным меркам покрытием, с хорошо просчитанным профилем, исключающим образование на его поверхности луж даже в самый сильный дождь и обеспечивающим сдувание снежного покрова даже при слабом ветре. Со специально спрофилированными поворотами, позволяющими автомобилям проходить их на скорости до 160 верст, то есть тьфу, уже километров в час. Да-да, километров. Мы перешли на общеевропейскую систему мер и весов, основанную на сантиметре, грамме и секунде. Как и на грегорианский календарь, причем полностью, то есть не только государство, но и церковь. Так что официальное Рождество у нас по-прежнему 25 декабря, и Рождественский пост не попадает на обжираловку в момент встречи Нового года. Впрочем, это была не единственная, да и не такая уж большая жертва взамен того, что немцы также пошли на изменение собственного стандарта ширины железнодорожной колеи и принятия нашего. И не только немцы. Новые балканские страны сделали это еще в момент заключения с нами первых договоров. Нам удалось договориться о том же с бельгийцами, шведами и голландцами. Про норвежцев я уж и не упоминаю. С тех пор, как мы затеяли у них создание нашей военно-морской базы, у норвежцев с нами дружба навеки. А как же, такие инвестиции в свою экономику они более ни от кого получить не смогли бы. Ну не нужна более никому такая база в Норвегии. А еще с греками. С греками мы вообще нынче не разлей вода. И все потому, что им с нашей помощью удалось удержать за собой Смирну. Нет, дело было отнюдь не в благодарности или там духовной общности, хотя все это, возможно, и присутствовало. Определяющим в наших отношениях стало ясное осознание того, что стоит нам отменить стокилометровую демилитаризованную зону вдоль наших границ и намекнуть туркам, что плевать мы хотели на Смирну, и вся мощь турецкой армии мгновенно обрушится на эту кровоточащую рану позора и предательства» как ее назвали турки. Именно Смирна, а вовсе не Стамбул, как я опасался, стала для турок таким же символом, каким для французов были Эльзас и Лотарингия. И потому грекам было просто жизненно необходимо поддерживать с Российской империей самые теплые и близкие отношения. С французами переговоры тоже велись, но эти еще и репенились. Однако я из-за них не особенно переживал, никуда не денутся. Не останутся же они единственными отрезанными от общеевропейской транспортной системы. Причем не только от общеевропейской. Железнодорожные колеи нового стандарта уже протянулись далеко в Азию. Хотя, может и останутся. СССР же остался, а у в гонору поболее будет. Ну и ладно, нам же лучше. Я поднял взгляд еще выше. На самой середке моста маячила фигура в шарфе спартаковской расцветки. Я усмехнулся. Нет, Спартак у нас тут тоже имеется. Но эти цвета обозначают вовсе не принадлежность носящего их к фанатам оного клуба. Тут у нас, господа в красно-белом, демонстрируют приверженность идеи независимой Польши. Ибо красный и белый как раз соответствуют цветам их флага.